Глава 26. Понадобилось несколько минут, чтобы Уэст в полной мере ощутила сухость и горький вкус во рту. Давно она так не перебирала с алкоголем. Но всё равно никак не могла понять, почему её комната в отеле выглядит как-то по-другому. В целом она была такая же, но словно в зеркальном отображении. И тут она вспомнила. Это не её комната, а другая, напротив, по коридору от той, где она прожила последний месяц. Уэст поглядела на противоположный край постели и вздохнула. «Чёрт!» — прошептала она, чтобы не разбудить Роджерса. Закрыв ладонями лицо, вспомнила прошедшую ночь. Он согласился выпить на пассажок, потом ещё и ещё, и в результате они ушли из бара, прихватив с собой бутылку Джек Дэниелс. Дальше Уэст смутно помнила, как сидела на кровати и смотрела на чемодан Роджерса, уже собранный и готовый к отъезду. Насчёт дальнейшего ей не хотелось и думать. Она бросила взгляд на бутылку, наполовину пустую, и сказала себе, «Неважно, мы больше никогда не увидимся, ни с ним, ни с остальными». Затем села на постели и посмотрела в зеркало, на своё усталое лицо и смятые простыни. Заплыв, тут же пришла спасительная мысль. «Надо поплавать». Десять минут спустя, всё ещё с алкоголем в крови, она шагала по пляжу к океану. От прохладного октябрьского ветра по коже у неё бежали мурашки. Низкое солнце закрывало плотная пелена облаков. На милю к северу и на пять миль к югу на пляже не было ни души. Уэст вдыхала холодный воздух и мысленно спрашивала себя, не сумасшествие ли это купаться сейчас в океане? И слушала низкий рокот волн. В отеле был подогреваемый крытый бассейн, которым она могла бы воспользоваться. Но он был крошечный. Буквально на пять грибков, после которых приходилось разворачиваться. А ещё слишком тёплый, в отличие от спортивных бассейнов, к которым она привыкла. Нет, если ей приходится прощаться с островом Лорни, не раскрыв своего первого дела, да ещё и натворив такое прошлой ночью, то океан — единственное, что ей может помочь. Она дошла до места, где по мокрому песку бежали длинные языки воды, остатки волн, разбивавшихся в отдалении. Бросила полотенце там, где океан не мог до него достать, надеясь, что сейчас отлив. Сделала два глубоких вдоха и шагнула вперёд, всё ещё неповоротливая от алкоголя. Быстро погрузилась в воду, и холод пронзил всё её тело. Она сделала судорожный вдох, но заставила себя идти вперёд. Главное, чтобы ноги продолжали двигаться. Когда вода достигла живота, Уэст нырнула. От холода ей сдавила грудь, и она сразу выскочила на поверхность. Но после нескольких глубоких вдохов попробовала снова. На этот раз нырнув, заставила себя продержаться под водой несколько секунд. Глаз она не закрывала и видела зеленовато-жёлтый песок, скользящий внизу. Направила всё тело вверх и сквозь разные оттенки зелени вынырнула, после чего автоматически начала грести. Мощно и плавно. Руки толкали её вперёд в размеренном лёгком ритме. Выдохи она делала, поворачивая шею в стороны, по очереди вправо и влево. Движения были уверенными, от неповоротливости не осталось и следа. Она как будто стала частью океана. Уэст поплыла от берега, пробиваясь сквозь волны, накатывавшие на неё. Она гребла изо всех сил, пока вода не перестала казаться ей холодной. Потом остановилась и оглянулась на отель. Казалось, вместе с холодом ушли и воспоминания о вчерашней ночи. Она огляделась по сторонам. Пляж отсюда выглядел потрясающе. Широкая полоса песка с небольшим скоплением домов Силверли в центре и низкими утёсами Нортенда в дальнем конце, который словно приблизился к ней. Естественно, у неё не было времени на туристические аттракционы, вроде охоты за серебром. Что ж, возможно, когда-нибудь она вернётся. Уэст повернулась к другому краю пляжа, к более высоким и обрывистым скалам Литли, теряющимся в тумане. Она побывала на этих скалах спустя несколько дней после приезда. Опрашивала там мальчика и его отца, присутствовавших на вечеринке. Записывала показания. Странный такой мальчуган. Как его там? Билли. Билли Уитли. При этой мысли Уэст поморщилась и снова начала грести, на этот раз в сторону пляжа. Подняв голову над водой, заметила фигуру, идущую по песку к тому месту, где лежали её одежда и полотенце. Фигура помахала рукой. Она остановилась, привлечённая этим жестом. Вдохнула поглубже, набрала полную грудь воздуха и начала погружаться, ногами вперёд, к ко дну. Когда голова ушла достаточно глубоко, Уэст выпустила воздух и посмотрела вверх, на пузырьки, убегающие к поверхности. На свои колышущиеся волосы, пока вода не стала слишком тёмной, почти непроницаемой. На секунду её охватил страх, но тут ноги коснулись дна и нащупали твёрдый песок. Она согнула колени, приседая на корточки и в темноте захватила по горсти песка обеими руками. Ещё мгновение задержалось на глубине. Глаза её были открыты, но ничего не видели. Уэст представила себе... Какие чудовища могут наблюдать за ней из темноты? Что если и Оливия Карен сейчас смотрит на неё мёртвыми глазами? Всплыв на поверхность, она продолжила грести к берегу, наслаждаясь тем, как волны подхватывают и несут её. Там, где вода доходила ей до пояса, встала на ноги и пошла. От холода её кожа горела. — Спасибо, — сказала она, принимая из рук Роджерса полотенце. Наклонилась вперёд и стала вытирать мокрые волосы. «Отлично плаваешь, детектив Уэст». Роджерс постарался отвести глаза, чтобы не пялиться на тонкую ткань купальника, пока она заворачивалась в полотенце. «С детства занималась», — ответила она. «Я тоже занимался, но так не умею». Он посмотрел ей в лицо и улыбнулся. «Нет, я занималась по-настоящему. Когда мне исполнилось пять, отец решил сделать из меня пловчиху». Тренировки каждое утро перед школой, а потом и после. «Да ладно. Ты была так серьёзно настроена?» «Не я, отец. Спал и видел, что я стану олимпийской чемпионкой». Роджерс мгновение помедлил, убеждаясь, что она не шутит. «И ты стала?» Детство промелькнуло Уэст перед глазами. Первые годы тренировок, когда отец с секундомером в руке кричал на неё с бортика бассейна поездки на соревнования на отцовском вольва который весь пропах хлоркой из-за её мокрых волос и полотенец. Потом, когда появилась Сара, к ним присоединилась целая команда тренеров, диетологов и массажистов. Вполне могло дойти и до Олимпийских игр, но у Сары шансов было гораздо больше. А потом всё закончилось. Роджерсу не объяснишь, да и стоит ли? «Нет», — ответила Уэст, отводя взгляд. «Почему? Что случилось?» Она сделала несколько автоматических взмахов руками, всё ещё побаливающими от нагрузки. «Я была недостаточно хороша». Она отвернулась, чтобы он не видел её лица. Роджерс, похоже, ей не поверил. «Как по мне, ты очень даже хороша». Понятия не имел, что работаю со спортсменкой. Уэст уже слышала эти слова раньше, и они всегда её сердили. «Я вот правда в молодости ничего не достиг. Только и знал, что напиваться, догоняться за девчонками». Продолжил Роджерс с улыбкой. «Пожалуйста, мы можем об этом не говорить», — воскликнула Уэст. Воцарилось молчание. Только ветер свистел, пролетая по песку. Не говоря ни слова, они шли к отелю. На Уэст накатило раздражение. Воспоминания о прошлом усилили ощущение провала. Ей казалось, что сейчас, уезжая с острова и оставляя дело нераскрытым, она снова всех подвела. Как подвела отца. Как подвела Сару. Тогда она ничего не могла поделать, но теперь у неё была возможность помочь. Она — детектив полиции, и на этот раз ей следовало во всём разобраться. Девочка пропала. Ещё одна семья терзалась неизвестностью, не представляя жива их дочь или нет. Никуда не годится. Внезапно она осознала, что Роджерс опять заговорил. «Похоже, ты не проверяла свой мобильный этим утром. Он так и валяется на полу у меня в номере». Уэст заставила себя вернуться в реальность. «Нет, а что? Шеф хочет встретиться с нами». Она остановилась. «Зачем?» «Я не знаю». «В смысле?» Он не сказал, просто велел заехать к нему. «Когда?» Роджерс посмотрел на часы. Просил быть к 9 это через 10 минут. Собственно, я потому и пришёл за тобой на пляж. Ты же не думала, что мне захотелось прогуляться? И он не назвал никаких причин?» «Нет, сказал только это срочно. Может, хочет попрощаться с нами, объявить благодарность за нашу работу». «Разве он вчера этого не сделал?» «Ну, может, решил повторить». Уэст не ответила. Все её мысли сосредоточились на предстоящей встрече. Похоже, надежда ещё есть.